Глава 22. Библиотечная тишина была похожа на тяжелое покрывало, плотно окутавшее Дорина. Ее нарушал лишь шелест страниц. Принц читал летописи и хроники, касавшиеся его рода. Вглядывался в генеалогические карты. Он не мог быть единственным из хавельяров обладателем магических способностей. Если это действительно магия – а Холин. Но если у него магические способности пробудились лишь сейчас, у младшего брата они могут появиться лет через девять. Оставалось надеяться, что к тому времени он сумеет совладать с капризами Холина, или у мальчишки поменяется характер. Дорин не питал особо нежных чувств к младшему брату, но он вовсе не хотел смерти Холина. А вот их отец, узнай он о магической заразе в их крови, Скорее всего, им отрубил бы голову, а трупы расчленили и сожгли. Полное уничтожение. Неудивительно, что магический народ Фэ бежал с континента. Они были мудрыми и могущественными, но у Адарлана была сильная армия и отчаявшиеся подданные, согласные на любые действия. Только бы одолеть голод и бедность из вечных спутников Адерландского королевства. Но Фэ спасались не только от военного натиска, Им было тяжело жить с людьми в состоянии хрупкого перемирия. Их пугала непредсказуемость смертных, наделенных магическими способностями. И так длилось поколениями. Голод и бедность – прекрасная почва для взращивания суеверий. А суеверному человеку нужны простые ответы на любые вопросы. Шепни ему, что во всем виновата магия, и он поверит. О пользе, приносимой магами, забудет, но зато крепко запомнит все зло, исходящее от магов. Нынешний король Адарлана очень умело сыграл на настроениях своих подданных. И что они скажут, если узнают, что наследник престола наделен магическими способностями? Дорин стал разглядывать генеалогическое древо своей матери. На протяжении веков ее род очень часто переплетался с родом хавильяров. Такие браки дали многих королей. Принц находился в библиотеке уже три часа, И ни в одной из этих древних заплесневелых книг не нашел даже беглого упоминания о предках, наделенных магическими способностями. Просматривая хроники, Дорин обнаружил странную особенность. Мужчины их рода порой женились на очень одаренных женщинах. Порою и сами были не бесталантны. Однако у таких одаренных родителей всегда рождались весьма заурядные дети, не наследовавшие даже части родительских талантов. Было ли это цепью случайностей? или проявлением воли богов. Дорин закрыл книгу и вновь пошел к задней стене библиотеки. Там он еще раньше обнаружил несколько неприметных полок, где хранились все генеалогические материалы. В самой древней книге содержались записи, касавшиеся основания Адерландского королевства. Вершиной генеалогического древа был Гавен Хавильяр, смертный принц, собравший войско для затяжной войны с темным правителем Раваном. Их битвы велись в Рунских горах, на поверхности и под землей. Там полегло две трети армии Гавина. Однако принц вернулся не только победителем. Еще одним его трофеем стала невеста, принцесса Элиана, дочь Бреннана, первого короля Тирасена. Она была наполовину фэ. Никто иной, как Бреннан, подарил Гавину земли Адарлана в качестве свадебного подарка. С тех пор в роду Хавельяров больше не появлялась фейской крови. Глаза Дорина скользили все ниже и ниже. Давным-давно забытые семьи, чьи земли несколько раз меняли свои названия. Дорин вздохнул, поставил книгу на место и стал пролистывать другие книги. Если Элиана наделила их род магическими способностями, ответы, скорее всего, можно найти в самых разных местах. Странно было смотреть на эту книгу, вспоминая, что отец Дорина 10 лет назад уничтожил многие древние террацентские династии, Принц снова вытащил книгу и принялся листать. Он нашел историю рода Галатиниев, начиная с самого короля Бреннана, принадлежавшего к народу Фе. Дорин знал, что этот род был известен своими магическими способностями, но чтобы в такой степени. Династия Галатиниев была необычайно могущественной. Соседние королевства жили в постоянном страхе, что однажды правители Тирасена придут и завоюют их земли. Но страхи были необоснованными – Магические способности правителей Террасена не привели к появлению у них чувства вседозволенности и никогда не выходили за границы своих земель, даже когда война подступала к самому их порогу. Если чужеземные короли угрожали террасенцам, ответные удары были быстрыми и жестокими. Но потом террасенские армии всегда возвращались домой. Мир в Террасене ценили больше любых победоносных войн. «Так должен был бы править и мой отец», – подумал Дорин. Но, несмотря на всю их силу, династия Галатиниев пала, и их благородные правители были истреблены. В книге, которую смотрел Дорин, никто не отважился пометить дома, уничтоженные его отцом, и уцелевших террасенцев, отправившихся в изгнание. А у него самого, располагая он нужными знаниями, хватило бы смелости внести пометки. Дорин закрыл книгу. Перед его глазами и сейчас стояли террасенские имена, Он впервые задумался, каким будет его собственное правление, и что ему достанется в наследство. Если бы Айлина Галатини, наследница Терассенского престола, осталась в живых, кем бы стала ему? Другом, союзницей или, может, невестой? У Дорина сохранились детские, очень смутные воспоминания о единственной встрече с Айлиной. Девочка была не по годам развита, но имела совершенно неуправляемый характер – Дорин случайно облил чаем ее красивое платье, и она потребовала от своего дрочливого двоюродного брата, чтобы тот хорошенько проучил неуклюжего гостя. К Эдиону Ашериру судьба отнеслась благосклоннее. Он стал военным и очень рано получил генеральский чин. Сейчас он считался самым доблестным и смелым воином на Севере. За эти годы Дорин несколько раз встречался с молодым высокомерным генералом. И у него постоянно возникало четкое ощущение, что Эдион хочет его убить. Наверное, не без причины. Вздрогнув от этой мысли, Дорин вернул книгу на место. Он разглядывал пыльные книжные полки, словно где-то там были спрятаны ответы. Но он и сам не знал, что никакие книги ему не помогут. «Когда придет время, я вам помогу». Неужели не химия знала, что у него внутри?» В день финального поединка принцесса вела себя очень странно. Чертила в воздухе какие-то символы, а потом вдруг лишилась чувств. В какой-то момент символ вспыхнул на лбу Селены. Тишину нарушил далекий бой часов. Пора уходить. Сегодня день рождения Шаола. Нужно хотя бы поздравить капитана, пока Селена не уведет его куда-то. Принца туда, разумеется, не пригласят. Да и сам Шаол на этом не настаивал. Интересно, какое празднество затеяла Селена? Откуда-то повеяло холодом. Ничего удивительного. Камины были только в читальном зале. Мысли Дорина были заняты не сквозняком, а Селеной. На балу он чуть ли не клялся ни химией, что более не станет докучать Селени своим вниманием. Может сказать об этом и Шаолу? Нет, не стоит. Селена не его собственность. Он больше не будет докучать ей своим вниманием не должен, пусть сама решает». В этот момент на принца с потолок полетели десятки книг. Дорин попятился, прикрывая лицо. Когда книгопад прекратился, принц медленно обернулся. Половина книг и свитков валялась на полу, будто невидимая рука смела их с полок. Дорин бросился возвращать их обратно. Он не знал, в каком порядке они стояли». Меньше всего ему хотелось сейчас привлечь внимание какого-нибудь из королевских библиотекарей. Добровольных доносчиков в замке всегда хватало. Когда Дорин закончил распихивание и рассовывание книг по полкам, сердце его колотилось, как от тяжелой работы. Ему казалось, что его снова вытошнит. Руки дрожали, и не только от страха. В нем опять пробудилась та непонятная сила. Она требовала открыться ей и выпустить ее наружу, Подхватив с полу последнюю книгу и сунув ее на полку, принц побежал к выходу. О таком никому не расскажешь. Он привык никому не доверять. Ему вдруг вспомнилась ведьма из карнавальной повозки. Она ведь не узнала в нем принца. Судя по тому, что она впервые увидев Шаула верно назвала его родной город, она не шарлатанка. Дорин понимал, что сильно рискует. Но вдруг Беба Желтоногая знает ответы, в которых он так нуждался. Селена не испытывала ни малейшего беспокойства. Да и о чем беспокоиться? Обед как обед. Это торжество она обдумывала в течение нескольких недель шпионе за людьми, названных Аркером. Обед, где они будут вдвоем с Шаулом, А после той ночи... Она в последний раз встала перед зеркалом. Для обеда она выбрала бледно-голубое, почти белое платье, расшитое бисером. Крошечные бисеринки придавали ему схожесть со сверкающей морской гладью. Возможно, она не имела права говорить Шаолу, как ему одеваться в собственный день рождения, но она все же попросила капитана одеться понаряднее. «Чтобы я так не смущалась», — объяснила она. Селина хмыкнула. «Боги милосердные, когда она смущалась?» И все же она чувствовала странное смущение. «Какая глупость, обыкновенный обед!» Быстроногую, чтобы не томилась, она отвела к ней хемии. «И вообще, пора выходить!» Подхватив с дивана горностаевую накидку, заботливо, приготовленную фалипой, Селена вышла. Шаул дожидался ее у входа. Он заметил Селену еще на лестнице и теперь следил, как она неспешно приближалась к нему. Она не удивилась, увидев его в черном. По крайней мере, его не угораздило надеть парадный мундир. Черный камзол и штаны, похоже, были сшиты у искусного портного. Капитан даже причесался. Но в остальном он был верен себе. Он с непроницаемым лицом следил за каждым ее шагом. Как будто их ждал не обед, а поединок. Из открытых дверей тянуло холодом. Селена поежилась. Утром она не пошла бегать, и капитан не явился насильно вытаскивать ее. «С днем рождения!» Сказала Селена, не дав ему проворчать насчет ее наряда. «Мне хотя бы позволено узнать, куда мы идем?» Слегка улыбаясь, спросил он. Селена тоже улыбнулась. Ей стало спокойнее. «Мы поедем в такое место, где капитаны Королевской гвардии бывают не чаще, чем северное сияние над Драфтхоллом. Карета уже ждала их. Селена пригрозила кучеру, что зажарит его живьем вместе с лакеем, если они позволят себе опоздать. «Поехали, господин капитан». В карете они сидели друг напротив друга. Говорили о чем угодно, только не о той ночи. О карнавале, быстроногой, очередных выходках Холлина. Даже поспорили о том, когда весна заявит о себе. Карета остановилась возле старого здания, первый этаж которого занимала аптека. «Ты решила угостить меня лекарствами?» – удивился Шаол. «Что-то вроде пунша сослабительным. «Не торопись с выводами», – сказала Селена, увлекая его за собой. Владельцев аптеки она знала еще со времен своего житья у Арабина. К счастью, они не догадывались о ее истинном ремесле. Когда они спросили, почему ее так долго не было, Селена ответила, что путешествовала в дальние края. Здесь тоже поверили ее вранью. По узкой каменной лестнице они поднялись на второй этаж, потом на третий и, наконец, на четвертый. На узкой площадке была всего одна дверь – Конечно, это не астерионский жеребец, но Селена толкнула дверь и отошла, пропуская Шаола. Ошеломленный, он молча вошел. Селена приложила немало стараний и фантазии, продумывая украшение этой комнаты. Даже при свете дня здесь было очень красиво, но вечером вечером все выглядело именно так, как она и представляла. Хозяева аптеки были большими любителями растений. На самой крыше они устроили оранжерею. Помимо целебных трав, там росли цветы, включая и очень редкие, а также фруктовые деревья в катках. Украшенная селиной комната служила для хозяйственных нужд и имела две стеклянные стены. На фруктовых деревьях горели маленькие фонарики, как в саду из древней легенды. Из двух окон открывался вид на реку Авери. Воздух был теплым и слегка терпким, Посредине комнаты стоял столик, накрытый на двоих. Шаул молча оглядел сказку на его и только тогда нарушил молчание. Совсем как в песне Раяны Златоголосой, сад женщин народов. В его золотистых глазах светилась радость. У меня нет возможности принца, глотая слюну, пробормотала Селена. Мне никто и никогда не устраивал такого празднества. Признался Шаол, продолжая разглядывать оранжерею за прозрачной стеной. «Никто». «Это всего лишь обед», – сказала Селена, проходя к столу. Ее отчаянно тянуло обнять Шаола. «Хорошо, что их будет разделять пространство стола». Шаол тоже подошел к столу. Появившиеся слуги выдвинули им стулья. Рука капитана привычно легла на эфес меча. Но, увидев, что никто не устроил ему засаду, он смущенно улыбнулся и сел. Им налили по бокалу искрящегося вина. Слуги поспешили за угощением, которое сегодня весь день готовилось на скромной кухне владельцев аптеки. Селена наняла повариху из ив. Та заломила такую плату, что Селене захотелось свернуть поварихе шею, но, подумав, она согласилась. Шаул этого стоил. «За тебя, Шаул!» сказала Селена, поднимая бокал. Она приготовила маленькую речь, однако, придя сюда... И, увидев его блестящие глаза, а еще вспомнив, как он смотрел на нее в ту ночь, она начисто все позабыла. Шаул чокнулся с нею. Пока не забыл, спасибо тебе, это. Шаул мотнул головой, поставил бокал и моргнул. Селена успела заметить серебристые капельки в его глазах. У нее сжалось сердце. Он снова моргнул и улыбнулся. Я уже и забыл, когда в последний раз мне устраивали торжество. Только в детстве. «Не такое это и торжество!» Попыталась возразить Селена, ощущая тяжесть в груди. «Не принижай своего подарка. Такого мне еще никто не дарил». Откинувшись на спинку стула, Селена смотрела, как слуги раскладывают по тарелкам первое блюдо, жаркое из дикого кабана. Дорин подарил тебе астерионского жеребца?» «Зато Дорин не знает моего любимого блюда», — возразил Шаул. Он прищурился и закусил губу. «А когда ты успела узнать?» Селена уткнулась в тарелку. «Капитан, не думай, что я только и занимаюсь изучением твоих привычек и пристрастий. Пошла на кухню, приперла к стенке главного королевского повара, он мне все и выложил». Шаул фыркнул. «Никому еще не удавалось припереть к стенке мергу». «Даже одерландскому ассасину. Если бы ты решилась на такое, то сейчас тебя украшали синяки под глазами, и разбитый нос – это как минимум». «Ладно, капитан, я пошутила. Ты можешь казаться загадочным и непроницаемым, но нужно уметь смотреть под правильным углом. И тогда ты – словно открытая книга. Мне не надо было ходить на кухню. Достаточно чуточку наблюдательности. Как только за обедом нам подавали жарко из дикого кабана, «Я едва успевала съесть малюсенький кусочек, а ты уминал всю кастрюлю». Шаул расхохотался, отчего у Селены по телу пронеслись жаркие волны. «А я-то думал, что надежно прячу свои слабости». «Дождись остальных блюд!» Язвительно усмехнулась Селена. Обед закончился, они доели последние крошки изумительного шоколадного орехового торта. Допили вино. Слуги унесли посуду и попрощались, пожелав им приятного вечера. Набросив накидку, Селена вышла на балкончик в дальнем конце крыши. Шаол пошел за нею. На стеклах оранжереи лежал снег. был легкий ветер. Селена смотрела вдаль. Где-то там Авери впадала в океан. «А в воздухе пахнет весной», – сказал Шаол, упираясь в перила балкончика. «Хвала богам, я уже с ума схожу от этих метелей». Свет фонариков оранжереи мягко очерчивал его профиль. Селена думала, что обед будет для Шаола просто приятным сюрпризом, но оказалось, при всем своем мужестве, смелости и силе он тоже нуждался в простом человеческом внимании. Селена только сегодня поняла, как же ему не хватало этого внимания – Шаол был очень одинок. Он ни с кем не сближался. Даже в его дружбе с Дориным ощущалась дистанция. Глупая служанка променяла его на Рулана. Родительская семья, по сути, отказалась от него. Списивому отцу не нужен был сын, избравший ремесло капитана гвардии, пусть даже и королевской. А задумывались ли родители Шаола, что во всем замке и даже во всем королевстве не было человека более благородного и верного, чем их сын? Будь сейчас Реле свободным континентом, другие королевские дворы почли бы за честь пригласить его к себе на службу. Селена и не предполагала, что такие люди, как Шаол, существуют на самом деле. Особенно после Саэма и всех ее последующих бед. Назначая ее королевской защитницей король в случае, если она ослушается его приказов, пригрозил убить Шаола. А ведь она уже подвергла капитана изрядному риску, «Дальше будет только опаснее. Не только для нее, для них обоих». «Я должна тебе кое-что рассказать», — тихо проговорила Селена. Кровь звенела у него в ушах. Шаол, улыбаясь, повернулся к ней, рассчитывая услышать, если не шутку, то что-нибудь забавное. «Только обещай, что не придешь в ярость». «А почему я должен приходить в ярость?» Удивился Шаол, перестав улыбаться. «Сначала пообещай». Потребовала Селена, схватившись за обжигающе холодные перила балкона. Я постараюсь. Хотя бы это. Как жалкая трусиха она не рискнула смотреть ему в глаза и отвернулась, уставившись в темноту. Я не убила ни одного из тех, с кем король приказал мне расправиться. Шаул молчал. Селена не отваживалась взглянуть на него. Я имитировала их гибель, а им велела бежать подальше и никогда не называться своими настоящими именами. Я забирала их одежду и вещи, которые мне потребуются в качестве доказательств. Головы и руки я добывала в больницах, где мертвецов всегда хватает. Единственным, кого я убила, был Давис. Но он даже не значился в королевском списке. Когда Аркер управится со своими делами, я разыграю и его гибель. А он сядет на ближайший корабль и навсегда уплывет из Рафтхолла сказав это, Селена медленно повернулась к Шаолу. Лицо капитана было мертвенно-бледным. Он даже отпрянул и замотал головой. "Ты совсем спятила?"